Девятое. Не знаю, как долго я пребывал в шоковом состоянии, скорчившейся в углу маленькой кухни, с трупом экзора, распростертым на полу. На протяжении всего времени я как будто впадал и выпадал из своей прежней жизни, хотя нет, не жизни, а жизней, поскольку в каждой из них я был разным человеком — сыном, мужем, отцом, солдатом, пациентом — А теперь вот блуждающей душой. Я снова чувствовал и слышал, как обломок щетки впивается в плоть Мэгза. Но это была вовсе не щетка, а винтовка со штыком, так глубоко вонзенным в грудину человека, что мне негде было упереться в него ступней, чтобы выдернуть штык. Я огурбился у облупленной статуи страждущего Христа. Хай, вот в отдалении, долина смерти передо мной и созерцал бескрайнее поле орудийных разрывов. Я снова стоял сентябрьским утром над воронкой, где в серой грязи обрели себе могилу первые 47 солдат из лондонских батальонов, и смотрел на коконы серых шинелей, вылупившиеся из вязкой грязи в преддверии новых смертей. А затем я был сломлен, и мир сделался для меня местом, разнесенным в клочья. Крейг Локхарт, Сиделка, вкатывающая меня в выединенную комнатушку, где меня ждали капеллан с равным мне позванием офицерам, которые сообщили о налете немецких бомбардировщиков готов, в ходе которого под развалинами погибли женщины и дети. Среди них моя жена и оба ребенка. Потом я стоял над еще одной могилой, в которую опускали тела. Мне не позволяли видеть останки до того, как будут прибиты крышки гробов. Словно я прежде ни разу не наблюдал, как человеческая плоть превращается в кровавые лохмотья и кости, разбитые бомбами в щепу. Но разве то, что я мог себе вообразить, могло быть хуже реальности смерти? Если я не муж, не отец, не солдат, то тогда кто я? Что я? Я захотел вызвать полицию, но здравый смысл возобладал. Лицо Мэгза оказалось обезображено, И в этом был виновен я. Мертвая тварь остыла и превратилась в сухую шелуху, которая едва я притронулся к ней ботинком, рассыпалась в прах. Точно так же распалось и то, что находилось в горле у Мэгза, забив мертвецу рот и гортань хлопьями темной материи. Если нагрянет полиция, меня бесспорно обвинят в убийстве с особой жестокостью. Мне вспомнилась девица, направившая меня в меблирашку. Моего имени она не знала, но вполне могла меня описать, а я сомневался в том, что купил ее молчание. Мэкс был сухощав, и находились мы в трущобах. Я мог бы вынести его труп из дома и избавиться от него, но у меня вряд ли получилось бы пройти через улицы Спитлфилдза и Уайчепила с телом Мэгза. В дверь постучали. Я решил не открывать, но стук раздался снова. Голос был женский и знакомый. Сэр, послышалось из-за двери, Сэр, вы в порядке? А девица из проулка, похоже, соскучилась. Если ее проигнорировать, то она наверняка вызовет Бобби. Я поплелся в прихожую и приоткрыл дверь, ровно настолько, чтобы показать девице, что я жив-здоров. Не хотелось, чтобы она сунула сюда свой нос. Она с облегчением вздохнула и озадаченно посмотрела на меня. «Я беспокоилась», — сказала она. «Мистер Макс, «Человек с репутацией», — перебил я. «Я бы добавил, что теперь навыки нюхача ему уже не понадобятся». «А с ним что-то случилось?» — спросила она. «Вы ему ничего плохого не сделали?» «Нет. Просто он сейчас, если так можно выразиться, под воздействием...» Я постучал пальцем по горлу, изображая питье. У Мэгза в углу возле кровати полились бутылки из-под дешевого джина. Девица, понимающе кивнула. «Ясненько», — протянула она. «Хотя я не знаю, лучше он после этого становится или хуже. Может, и никакой разницы и нет». «Ладно, сейчас я положу его на кровать и поверну на бок, чтобы ночью часом не задохнулся. А вообще-то мне пора». «Вид у вас нездоровый», — заметила она. «Вы не заболели?» «Понятия не имею». С меня градом катился пот. Я облизнул губы. «Вы бы зашли в десять колоколов. Они рядом», — предложила она. «Стаканчик виски вам не повредит. Оплату я беру на себя. За вашу доброту». Был соблазн отказаться и убраться отсюда как можно быстрее, но пропустить стаканчик действительно бы не помешало. И чего-нибудь поприличнее, чем та дешевка, которую хлебал Макс. Да и вызывать к себе подозрения поспешным бегством не хотелось. От такого предложения отказываться грех, заявил я. Сейчас я уложу Мэгза и присоединюсь к вам. Вам помочь? Не надо, я справлюсь. Хорошо. Встретимся внизу. Я улыбнулся и закрыл дверь. Вернувшись на кухню, посмотрел на Мэгза. А ведь отсюда недалеко до Темзы, подумал я. Можно дождаться темноты и оттащить его к берегу под видом, что его развезло от выпитого, прикрыв ему чем-нибудь лицо, а затем сбросить труп в Темзу. Найдут его, конечно, через несколько дней, и изуродованность объяснят пребыванием в воде или следами лодочного пропеллера. Конверт с деньгами я спрятал в карман. Прошу не считать меня за вора. Деньги я присваивать и не собирался, а решил сдать на хранение Куэйлу. Я не сомневался, что они принадлежали Лайнолу Молдингу. Если их оставить здесь, то они рано или поздно перекочуют в чужие руки. Пускай они будут у Куэла, Он знает, что делать. Я замешкался. А не обратиться ли к нему за советом и помощью и поведать ему о том, что стряслось у Мэгза на кухне. Однако я предположил, что он мне не поверит, а то и вовсе сдаст полиции, и отказался от опрометчивой идеи. Коэл был хитер и осторожен. Но не сказать, чтобы откровенно бесчестен, во всяком случае, когда речь шла об убийстве. Я верил, что он готов за меня вступиться, он же говорил что-то вроде «бедный парень». После войны он стал совсем другим. Может, он согласится ратовать за меня в суде, если до этого дойдет дело. Однако он не будет меня выгораживать, если сочтет виновным в убийстве. Я спустился по лестнице и присоединился к девице, Которую, оказывается, звали Селли. Мы направились в 10 колоколов на коммершл Стрит. Попользовался популярностью из-за того, что его, по слухам, посещали Энни Чепман и Мэри Келли, жертвы Джека-потрошителя. Пожалуй, и другие окрестные забегаловки могли похвастаться подобными ассоциациями. Обсуждать тему убийств Селли было неуместным: мы поговорили о ее жизни, деликатно обходя ее нынешний род занятий. Я рассказал ей и о себе, но немного, а своего настоящего имени не назвал. Примерно через час к ней подсели ее приятельницы, и я решил откланяться. Селли была уже под хмельком. Перед моим уходом она меня поцеловала и предложила вернуться к ней в номер. Я отказался, но обещал, что однажды обязательно ее навещу. Впрочем, она сразу почувствовала фальш и обиженно насупилась. Я даже расстроился». Она оказалась хорошей девушкой, а у меня самого женщины не было давно, еще с прежней моей жизни. Я положил на стойку деньги и заказал выпивку на всю компанию. Селли смотрела на меня темными, страдающими глазами. Что с ней стало, я даже не представляю, да и поздно об этом думать. Слишком поздно для каждого из нас. Десятое. А когда я начал подозревать, что схожу с ума... Вероятно, когда в ванной появилась первая тварь, или когда взорвалась та глыба из звёзд, России вокруг осколки с и тьмы. Да, именно тогда я по-настоящему сомнился в здравости своего рассудка, хотя для меня те создания смотрелись вполне реалистично. В этом я был убежден. А может, я сломался, когда пришел к Фонсу, и он сказал мне, что со времени отсылки его телеграммы минул не день, а целая неделя». Возможно, и так. Конечно, как раз в ту минуту все и пошло-поехало. Присутствие еще двух членистых ракообразных в меблирашке Мэгза стало прямым доказательством того, что если меня истязает мое воображение, то делает оно это бесповоротно. В общем, так или иначе, но моя связь с реальностью начала слабеть, а по приезде в Лондон все стало только хуже. Надо сказать, что у меня мелькнула мысль оборвать свое жалкое существование пулей, пока безумие окончательно не погрузило меня в хаос, но я все же одумался. Кстати, по-настоящему в своей вменяемости я усомнился, когда взбодренный алкоголем вернулся в меблеражку Мэгза, думая сбросить труп в темзу. Я увидел, что нюхач-книжник исчез. Его тело пропало. Но это еще не все. Изменилось само жилье. Расстановка мебели, книг и даже планировка. Кухня находилась не слева, а справа, кровать тоже переместилась. Часть полок попросту испарилась, а книги теперь стояли ровными, строгими рядами, как костяшки на счетах. Нет, — проронил я, — такое невозможно. Увы, это произошло. Я видел это своими собственными глазами. Я полез в карман пальто и нащупал конверт, У себя на ладонях я увидел вдавленные отпечатки от щетки. перед глазами поплыло, а виски в животе забурлил. У окна находился стул, и я мешковато присел на краешек. Надо собраться. Спустя минуту в тенях проука я уловил некое движение. Меня скрывала засиженная мухами штора, я сохранял неподвижность и смотрел, как Дануич, спущенный из поводка своей дочерью, скользнул в ночь». 11. Вот как вероятно все произошло. Лиза Дануич проснулась от шума. На первом этаже, где хранились ее чудесные книги, царила суета. Самые ценные экземпляры были спрятаны в коробке и надежно складированы для транспортировки. Остальное они с отцом упакуют за сутки, оставшиеся до переезда. Во всяком случае, доделают, когда вернется отец. Он уже должен вернуться, хотя он был... Поздней пташкой. Впрочем, на данном этапе своей жизни Элизабет не слишком за него беспокоилась. Звук донесся снова. Слабый шелест, поскрипывание дерева. Похоже, отец пришел домой незаметно для нее. Правда, он всегда извещает о своем возвращении. Элиза вытащила дубинку из-под кровати. Раньше та принадлежала полисмену из Ливерпуля, уволенному из ведомства в 1919 году за участие в забастовке. Вскоре после этого он умер. Своим мундиром он поступился, а вот дубинкой нет. Элиза приобрела ее офицерской вдовы вместе с коллекцией оккультных книг, завещанных полицейскому дедом. О ценности собрания ни он, ни его семья не догадывались. За все экземпляры Элизабет предложила вдове кругленькую сумму, учитывая, что она могла купить их за меньшие деньги. Но у Элизы не было привычки обманывать людей. Она-то досконально изучила природу книг. У каждой из них были свои истории, а ведь история, как известно, разновидность припоминания. Оккультные издания в плане припоминания работали лучше других. Элиза тихо спустилась вниз по лестнице. Она слышала, как потрескивают в камине поленья, и видела, как на стенах пляшут красноватые блики. Неожиданно Элизу ужалил страх. Вдруг в доме пожар и могут пострадать книги. Она ворвалась в комнату Думая только о спасении коллекции. Здравствуйте, миссис Дануич», — сказал я. Я сидел и размышлял, когда вы ко мне присоединитесь. Огонек развел, ночь-то холодная. Я вырвал пригоршню страницу из увесистого тома и швырнул их в камин. Фолиант именовался книга церемониальной магии Артура Эдварда Уэйта, год первоиздания, издания 1913. Однако в руках у меня было, судя по предисловию, переиздание. Трудси я выбрал из-за крупного формата и отличного качества бумаги. Горела книга превосходно. Элиса Дануич завопила и замахнулась на меня дубинкой. Правда, она быстро остудила свой пыл, когда я продемонстрировал ей 9-миллиметровый люгер, позаимствованный у трупа немецкого солдата под Хайвудом. Пускать его в ход мне пока не доводилось — зато теперь он мог мне пригодиться. Надо сказать, что после беседы со стариком Дануиджем я вернулся в свое скромное жилище и, как следует, ко всему подготовился. Ну, а отца Элизы я нагнал на коммершл Роуд. Я убедил его посетить меблерашку Мэгза. Тем не менее, сперва он общался со мной без энтузиазма, но я нашел способ добиться от него сговорчивости и отвечать на мои вопросы. «Ничего не знаю!» бубнил он. «Не расспрашивайте меня!» Я ему, конечно, не поверил. «Это Атлас!» — пробурчал он наконец, после того, как я был вынужден слегка помять ему бока. «Атлас! И наш мир уже изменился!» Вот поэтому я и направился в Дануич и дочь. Полицейскую дубинку я положил сбоку на кресло, так безопасней и для Элизы, и для меня. «Присаживайтесь, прошу вас». Произнес я. Элиза повиновалась, плотнее запахнувшись в халат, чтобы невзначай не поселить во мне похотливые мысли. Я расспросил ее насчет дубинки. Меня бы совершенно не устроило, если бы у них с отцом имелись какие-либо связи с Бобби. Рассказанная о дубинке история меня чуть-чуть успокоила. Нацелив на Элизу Люгер, я ногою пододвинул к себе ящик с книгами. Под цепким взглядом Элизы оглядел пару из них. Они казались значительно старше трудауэта и были заботливо обернуты. "Похоже вы очень заняты", заметил я. "Переселяетесь в особняк покрупнее, благодаря, вероятно, деньгам Лайона Ламолдинга. Мы переезжаем в сельскую местность. А зачем? В городе теперь небезопасно". Мистер Макс испытался на собственной шкуре. "Довели вы его до ручки?" На ее лице не дрогнул ни единый мускул, однако присутствие ее отца на лед стрит мне не слишком понравилось. Кстати, старик мне сразу же заявил, что не имеет никакого отношения к гибели нюхача. Порог меблирашки он якобы не переступал и даже не догадывался, что Макс сыграл в ящик. По его словам, он вообще ничего не знал, и лишь я его и просветил. Как и не парадоксально, я ему поверил. Дело было в Элизе. «Вы заплатили Мэкзу пятьсот фунтов. Сумма для такого, как он, попросту неслыханная», — сказал я. «А зачем?» Она молчала. Я вытащил из ящика книгу и бросил в огонь. «Нет!» Она подскочила, как ужаленная, но дула Люгера заставила Элизу отказаться от попытки спасти бесценный флянд. «Я в вас выстрелю, мисс Дануидж», — произнес я. Прострелю ступню или колено, потому что убивать вас не желаю. Но вам будет больно. Сообщаю то, что ваш батюшка находится под моим неусыпным оком. А его доброму здравию нанесен небольшой урон, так что все в ваших руках. В действительности я отвесил ему пару оплеух, чтобы он стал податливей, а когда он заплакал, мне пришлось устыдиться своей грубости». Его дочери вовсе не нужно быть в курсе подробностей. Между прочим, тогда Дануэш раскололся, и я узнал, что он выполняет указания дочурки. И многое было связано именно с Мэгзом. Элиза отрядила его известить Мэгза о моей персоне. Он должен был предупредить Нюхача, что я разыскиваю лайнела Молдинга, и убедить Мэгза временно покинуть Лондон, пока я не постучал в дверь его меблерашки. «Он уже стар». Пролепетала она, запахивая халат там, где начинался исток грудей. «А если вы начнете со мной сотрудничать, то он сможет и дальше мирно стареть. Лиза нервно сглотнула. Пожалуйста, не жгите книги, попросила она. Не буду, если вы пойдете мне навстречу. Поведайте мне о пятистах фунтах, а еще о Батлосе. Элиза Дануич посмотрела на пламя, где потрескивал книжный переплет, и повела рассказ. 12. Она говорила со мной, как с ребенком. Атлас переписывает мир, вымолвила она. При иных обстоятельствах я мог бы рассмеяться ей в лицо, но ее тон к этому не располагал. Кроме того, я, если честно, был склонен ей верить. В конце концов, Я своими глазами видел трансформации в жилище Мэгза и слушал мучительную исповедь ее отца. Но каким образом? Оглянитесь вокруг, мистер Соттер. Книги изменяют мир постоянно. Если вы христианин, вас меняет Библия. Слово Божье или что там от него осталось после того, как оно прошло через людские руки. Если вы мусульманин, посмотрите на Коран. Если коммунист, «Гляньте на манифест Маркса с Энгельсом. Неужели вы настолько слепы? Впервые коммунистический манифест был опубликован в 1848 году, меньше века назад, а капиталы того поздней. И тем не менее, Россия уже под них подпала, а скоро подпадут и другие народы». «Но то и идеи», — попытался я возразить. «Книги передают их, идеи укореняются в людских умах. «Сами экземпляры за это не ответственны, с тем же успехом можно винить ружье за опущенные пули или клинок за наносимые им раны. Однако именно люди выстреливают пули и орудуют клинками. Мы меняем мир. Книги могут нас вдохновлять, но сами они пассивны». Сидя прямо и твердо, она покачала головой. «Вы глупец, если так считаете. Книга — некий носитель». А идея, заключенная в ней, является заразой, ждущей своего распространения. Она заводится и множится в людях, переначивая своего хозяина. Итак, книги меняют людей, а те, в свою очередь, преобразуют землю. Нет. Элиза подалась вперед и положила ладонь мне на руку. Несмотря на огонь в камине, ее прикосновение пробирало холодом до костей. Я ощутил острую боль и вздрогнул. Эта женщина таила в себе нечто сверхъестественное. «Я вижу, что убедила вас», — произнесла она. «После последней встречи вы тоже сильно переменились. Расскажите мне о Мэгзе. Что вы видели?» Получается, она знала о Мэгзе. «Ничего себе!» «У него вместо глазниц были выжженные дыры», — ответил я. «И в его жилище я обнаружил двух членистоногих или ракообразных тварей». Но я никогда не слышал о таких тварях. Вероятно, это были материализовавшиеся кошмары, которые пробуравили ему мозг и вылезли через глаза. Я их уничтожил». «Макс», — невесело усмехнулась она, — «книги он ненавидел, рассматривал их только как источник обогащения. Ему нравился процесс охоты, но не цель. Но так было не всегда. С некоторых пор он начал всего бояться». Такое в нашем ремесле иногда случается. Не все книги, которыми мы владеем, красивые и снаружи и внутри. Мы вдыхаем пыль худших экземпляров, впитываем частицы их яда и травимся. Вот что произошло с Мэгзом. Он выслеживал добычу, стремясь найти что-нибудь поэкзотичнее, но ничего не читал. Но я полагаю, любопытство насчет Атласа пересилило в нем страх. Он заглянул в него и что-то там пустило корни в его мозгу. Но как он его нашел? Он всегда его искал, вынюхивал, пускался по следу молвы. Макс был отменным нюхачом, ему хотелось осуществить то, чего другим не удавалось. А однажды ко мне пожаловал Молдинг. Я пыталась отговорить его от поисков Атласа, но он, как и Мэкс, проникся к Атласу вожделением. Если макс был несравненной ищейкой то Молдинг был уникальным коллекционером. Эта парочка пробудила к жизни странные силы, и в результате возникла невероятная синергетическая сцепка. Вот как звезды сошлись. Поэтому книга и пробудилась, и решила явить себя миру. «Вы говорите о ней так, будто она живая», — пробормотал я. «Вы до сих пор не поняли», — вздохнула она. «Книги — не статичные предметы». Они передают слова и идеи, они влияют на читателя. В наши умы они вкладывают картины, которые пускают корни. Вы ведь видели Мэгза? Вот что может случиться с человеком, недооценивающим книги, особенно такие как Атлас. Я покосился на камин, пожирающий бумагу. Чувствовалось от обугленных кожаных переплетов. Казненные скукоженные страницы уже свернули свои опаленные крылышки. «Вы говорили об Атласе», — напомнил я. «Да. Мэкс искал его, причем в самом, казалось бы, несуразном месте, в коллекции одной старой девы в Глазго. Богобоязненной женщины, которая и не знала о его существовании. Она даже не могла сказать, как и откуда он у нее взялся. Он укрылся в стопке никчемных переизданий. Для прочтения он не давался до наступления срока». Но Анюхач, конечно, сразу связался со мной. Он спросил, не могу ли я подыскать покупателя. Мэкса не догадывался, что клиент уже объявился сам. Зато Атлас уже начал действовать. — И вы выплатили Мэксу его долю и передали книгу Молдингу? — Да. — Вы его не обсчитали? — Нет, тут у меня все строго. — Профессиональная этика? — Скорее боязнь. Логично. Вы заглядывали в него? — осведомился я. — Нет. Почему? Опять же из страха. Даже не видели? Мельком, когда за книгой пришел Молдинг. Как она выглядела? Примерно два фута на полтора. Переплет багряно-красный. Корешок перехвачен золотыми обручами. На обложке два слова. Терра инкогнито. Неизведанные земли. Обложка из пергамента? Нет, напоминает шкуру, точнее, невыделанную кожу. Какого животного? Она пожала плечами. Тогда что, из человеческой кожи? Нет. Полагаю, что переплет вообще откуда-то не из мира сего. Кстати, книга под моей ладонью пульсировала. Я ощущала тепло, даже жар. Впечатление такое, будто там по венам строилась кровь. А в руки мне атлас не давался, он охотно пошел только к молдингу. Он предназначен именно для него. В каком-то смысле атлас принадлежал ему всегда. Я погрузился в раздумья. Значит, она сбыла атлас молдингу, но остальное принять оказывалось еще сложнее. Атлас был живой книгой, причем с интенцией, с четким намерением, и он скрывался до определенного момента, пока не явился его истинный хозяин. «Если то, что вы говорите, правда, то почему все произошло сейчас?» Мир тоже изменился. И импульс книги ему, в принципе, не понадобился. Зло взывает к злу, и обстоятельства тому вторят. Вы, как никто другой, должны сознавать, что это так. Я кивнул. «Война!» «Война!» — эхом повторила Элизабет. Война ради окончания войны. По-моему, так написано у Уэлса. Однако он заблуждался. Эта война покончит с нашим миром. Разорвалась сама ткань существования, после чего у мира вызрела готовность к атласу. Нам была уготована эта участь. Я закрыл глаза. Мне слышался тяжелый, влажный звук тел, скидываемых в воронку. И мои собственные крики когда мне принесли известие о гибели моей жены и детей. Я видел исковерканные останки, вынесенные из-под развалин сельского дома, целую семью, убитую одним снарядом, и детей, рожденных, и тех, кому еще только предстояло родиться. Все было пресечено и гибелью в полыхающих развалинах. Пожалуй, она не ошибалась. Пускай книга завладеет миром, потому как, что бы ни появилось впоследствии, Оно будет заведомо хуже той реальности, где я оказался. И жена хозяина гостиницы, пожалуй, была права. Я не верил, что война очистит землю от ядовитых семян. Скорее, они произрастут в пролитой крови. «Кто написал «Атлас?»?» — задал я вопрос. «Кто его создал?» «Не Бог», — глядя в пол, произнесла Элиза. «В смысле, дьявол?» Она рассмеялась скрипуче, зловеще. Дьявола нет, сказала она. Это? Она махнула рукой на оккультные книги с беспечным видом, будто заранее предала их огню. Просто дым и зеркала. Развлечения для невежд. На мир они влияют не больше, чем пляшущий по сцене статист в театральном плаще с рогами и вилами. Автор атласа по-настоящему велико ужасен у него миллион голов, а у каждой из них их тоже по миллиону. Всякая сущность, ярящаяся на свет, является его частью порождением. Это Вселенная сама в себе. Великое неведомое царствие». «Что вы имеете в виду? Что через Атлас некая сущность стремится преобразовать наш мир в разновидность себя самой?» «Нет же», — возразила она, — И суровость сошла с ее лица. Теперь оно светилось истовостью фанатички, которая пугала. Неужто вы не улавливаете? Мир перестал существовать уже тогда, когда книга раскрылась. Он медленно умирал, а атлас избавился от останков и заменил свои земли нашими. Мы находимся в неведомом царстве. Все равно, что кривое зеркало, которое стало не отражением вещей или явлений, а фактически сделалась реальностью. А почему мы пока не видим трансформаций? Но вы их уже постигли. А вскоре они откроются и другим. Где-то в недрах своей психики, в нечистой глубине собственного сознания, они уже все ощущают, но отказываются признать то, что произошло. Они страшатся поддаться истине Атласа. Боятся, что правда Атласа сожрет их заживо. «Нет!» — упрямо воскликнул я. — Что-то еще можно исправить. Я найду книгу, и я ее уничтожу. Как можно уничтожить то, что существовало всегда? Я хотя бы попытаюсь. Поздно. Урон уже нанесен, наш мир перестал существовать. Я вскочил на ноги, поднялась и Элиза. Еще один вопрос, и я отстану, заявил я, и уйду. Думаю, мне известно, что вы спросите. — заметила Элиза. — Неужели? — Это вопрос первый и последний, единственный, который имеет значимость. Всего одно слово. Зачем? Зачем я так поступила и заключила сделку с книгой? Зачем? Зачем? Зачем? Мне оставалось лишь кивнуть в знак согласия. — Мне стало любопытно, — призналась она. Захотелось посмотреть на последствия. Но, как и Мэкс и Молдинг, я лишь служила воле Атласа. Если слово «зачем» являлось первым и последним вопросом, то, любопытно, оказалось первым и последним ответом. Так, наверное, сказали Адам и Ева, когда Господь в Эдемском саду задал им свой вопрос. Порядок вещей в мироздании был разрушен людьми. А как же иначе? «Я найду способ этому воспрепятствовать», — заявил я вам лучше наложить на себя руки прежде чем наступит самое худшее и Элиза шагнула назад прислонившись к камину ее халат воспламенился опахивая ее ноги взлетающим оранжево золотистым коконом элиза повернулась ко мне спиной явив обнаженное тело охваченное жаром материал льнул коже и не успел я двинуться как она бросилась в сияние пламени Когда я сумел оттащить ее от камина, лицо ее превратилось в обугленную маску. Элиза умирала. Ее плоть мучительно содрогалась, а вокруг уже сочувственно занимались огнем книги. И тогда я убрался во свояси, предоставив им всем право гореть. 13. На улице до меня донеслись громкие вопли и звон лопающихся оконных стекол. Когда я отошел примерно на полмиле, моего слуха достиг шум пожарных машин. Возвращаться в съемное жилище мне не хотелось, да и незачем. Пистолет при мне, а кое-какая запасная одежда оставалась в доме Молдинга. Мои дела в городе фактически завершены, правда, оставалось кое-что еще. Подумав, я пешком направился в контору адвоката Куэйла. Когда до пункта назначения было около мили, я начал ощущать, что меня кто-то преследует. Обернувшись, я увидел девочку в синем белом платьице, шагах в 30 позади меня. Она шагала по другой стороне улицы спиной вперед, так что ее лица я не видел. Спустя полминуты из затенения между уличными фонарями, примерно на таком же расстоянии, выступил мальчик. Он двигался по моей стороне дороги причем так же, как и девочка. На нем были короткие штанишки и белая рубашка. Движения мальчика были угловатые и неестественные, мне они напомнили обратную перемотку кинофильма. Мальчик, как и девочка, похоже, догадался, что замечен, и прекратил движение, застыв с приподнятой ногой. Лишь теперь я понял, что он, оказывается, еще и босс, а ступни у него деформированы примерно как у виденных мной в окопах солдат. Они были раздуты, словно от гангрены, или искривлены из-за неправильно сросшихся костей. Многие девочки тоже оказались босы. Вдобавок, она еще и косолапила, что придавало ей сходство с крупным бледным пингвином. «Уходите!» — заорал я им и добавил. «Живо! В такой час дети вдали, от дома не разгуливают!» Но еще не договорив, Я почувствовал, что где бы ни был их дом, он находился далеко отсюда. И может статься, если права Элиза Дануич, что это и и есть их родной дом, а я в нем лишь приблудный, незваный гость. Поворачиваться к ним спиной я не рискнул, поэтому начал пятиться. Думаю, кто-нибудь из случайных прохожих при виде нас наверняка бы остолбенел — однако на улице, кроме меня и детей, никого не было. Одновременно со мной возобновили движение и мальчик с девочкой. Их суставы хрустко потрескивали, будто за столь короткий период их конечности успели обрасти литком. Принек постепенно приближался своей шарнирной походкой, а девочка торопливо ковыляла в развалку и смахивала не на пингвина, а на жабу, освоившую тяжкий труд вертикальной ходьбы впечатление, усиленное ее раздутостью. И тогда я сорвался на бег. Да, вот так показал тыл и дал дёру. Они припустили следом, размеренно шлепая ступнями по мостовой. Мысленно я молился, чтобы появился хоть кто-нибудь встречный, пусть хоть ночной гуляка, который вынудит их оставить меня в покое или, по крайней мере, подтвердит, что я не окончательно рехнулся. Но Лондон вымер». Ни людей, ни кэбов, ни хотя бы телеги с клячей. Город впал в сонное оцепенение, а, может, известный мне когда-то Лондон растворился и исчез, сменившись тенью себя самого, в которой обитали только изуродованные дети и незрячие люди. Я бежал до тех пор, пока не выбился из сил. Преследователи, кажется, отстали. Я остановился, упершись руками в колени, и на взрыт, прерывисто дышал. Лёгкие у меня стали слабоваты. Во Францию я прибыл молодым парнем, но за считанные годы превратился в старика. Впереди открывался оэст -Энд. Уж здесь-то люди должны быть в любое время суток. Кроме того, скоро рассвет. Я на всякий случай обернулся, не идёт ли кто сзади, и поплёлся вперёд. Народ там, конечно, был, и во множестве. Но мне не следовало расслабляться, до людных мест было всё-таки далековато. Я перечёл немало страшных историй, всяких ужастиков по цене в пене. Те ребятишки, если они были таковыми, обошли меня, как лазутчики на войне, ища выгоду подступиться к врагу с неожиданного ракурса. От меня они находились в десятке футов, стоя ко мне спиной, но уже начали медленное вращение, да-да, вращение, как гирьки, подвешенные на веревочке, и тогда я смог разглядеть их физиономии». Чудовищные отпрыски. Гнусные, звероподобные уродцы. Мелкие бусины глаз, произвольно раскиданные по верхней части головы, по дюжине или больше, торчат, как изюминки в тесте. Носов нет, а на их месте двойные щелки, разделенные перемычкой. Рты, безгубые гримасы, растянутые над изогнутыми, как у грызунов, зубами с острыми клыками по бокам, напоминали ядовитые паучьи жвала. Время поджимало. Меня пронизал первобытный страх. Я направил ствол в личину девочки и нажал на курок. Пуля угодила ей в лоб и вылетела со стройкой жидкости не красной, но желтой, как внутренности насекомых. Девочка беззвучно опрокинулась навзничь, а мальчишка с воплем ринулся на меня. Я выстрелил и в него, но выродок метнулся столь прытко, что пуля попала ему в плечо. Однако он шмякнулся на землю, и мне пришлось его добивать. Он яростно извивался, щелкая зубами. Наверное, даже при смерти селился меня истерзать. Управившись с ними, я оттащил трупы в проулок и спрятал за мусорным ящиком, воняющим гнилью. Звать полицию я не решился. К тому же мне не хотелось спускаться с ней в разъяснение. Я знал, что надо разыскать Атлас, найти его и уничтожить».